Бог судит нас на основе того морального выбора, который мы делаем. Когда психически больной человек, испытывающий патологический страх перед кошкой, движимый жалостью, заставляет себя подобрать котенка, вполне возможно, что в глазах Бога он проявляет больше мужества, чем здоровый человек, награжденный медалью за храбрость в сражении». Когда человек, крайне испорченный с детства и привыкший думать, что жестокость – это достоинство, проявляет хоть немножечко доброты или воздерживается от жестокого поступка, рискуя быть осмеянным, он, быть может, делает больше, чем сделали бы мы с вами, пожертвовав жизнью ради друга. К тому же самому можно подойти с другой стороны – Многие из нас вроде бы очень милые, славные люди, а на самом деле приносят лишь незначительную часть той пользы, которую могли бы принести с такой хорошей наследственностью и при таком воспитании. Поэтому они хуже, чем те, кого сами считают злодеями. Знаем ли мы, как бы мы себя повели, если бы у нас были психологические комплексы и плохое воспитание, и сверх всего власть, ну, скажем, Гиммлера? Вот почему христианам сказано «не судите». Мы видим только плоды, которые получились из сырья, когда человек выбрал. Бог судит не за качество сырья, а за то, как он его использует. Большая часть психологических свойств зависит от физиологии, но когда тело отмирает, остается лишь нетленный истинный человек, который выбирал и теперь несет ответственность за то, как использовал он сырье. Добродетельные поступки, которые мы считали проявлением наших собственных достоинств, были, оказывается, плодами хорошего пищеварения, и они не зачтутся нам. Не зачтется и другим многое плохое, что совершали они из-за различных комплексов или плохого здоровья. Тогда, наконец, мы впервые увидим каждого таким, какой он есть. Нас ожидает немало сюрпризов. Все это ведет ко второму пункту. Люди часто думают о христианской морали как о сделке. Бог говорит – Если вы выполните столько-то правил, я награжу вас, а если вы не будете их соблюдать, то поступлю с вами иначе. Я не думаю, что это самое лучшее толкование христианской морали. Скорее делая выбор, вы чуть-чуть преобразуете основную истинную часть самого себя, ту часть, которая ответственна за выбор во что-то новое». Если взять всю вашу жизнь со всеми бесчисленными выборами, то окажется, что вы медленно обращали эту главную часть либо в небесное, либо в адское существо, либо в такое, которое пребывает в гармонии с Богом, с другими, себе подобными созданиями и с самим собой, либо в иное, пребывающее и с Богом, и с себе подобными, и с собою в состоянии войны. Относиться к первой категории значит быть на небе, то есть вкушать радости мир, обретать знания и силу. «Быть же существом другой категории, второй, значит терзаться безумием и страхом, страдать от гнева, бессилия, вечного одиночества. Каждый из нас в каждый миг своей жизни движется либо в том, либо в другом направлении». Так объясняется одна особенность, которая постоянно озадачивала меня у христианских авторов. То они кажутся крайне строгими, то чересчур снисходительными, либеральными – Они говорят о грешных мыслях с невероятной серьезностью, а затем, перейдя к самым страшным убийцам и предателям, вдруг скажут, стоит им только раскаяться, и они получат прощение. Позднее я понял, что они правы. Ведь они думают о той зарубке, которую оставляет каждый наш поступок на крошечной, но главной части человеческого «я». Никто в этой жизни его не увидит. Но все мы будем им терзаться или, наоборот, радоваться ему вечно». Один человек занимает такое положение, что его гнев приведет к кровопролитию и гибели тысяч. Другой такое, что каким бы гневом он ни пылал, над ним будут только смеяться. Однако маленькая зарубка на внутреннем «я» может быть одинаковой у обоих. Каждый из них причинил себе вред, и если он не покается, то в следующий раз ему будет еще труднее противиться искушению гнева, гнев его будет все яростнее». Однако, если каждый из них всерьез по-настоящему обратится к Богу, то сумеет выпрямить вывих, который исказил его внутреннее «я», и каждый из них обречен, если этого не сделает. Масштабы поступка, как они видятся со стороны, роли не играют. И еще одно последнее. Помните, я говорил, что правильное направление ведет не только к миру, но и к знанию. По мере того, как человек становится лучше, он яснее видит то зло, которое еще остается в нем». Становясь же хуже, меньше замечает его в себе. Умеренно плохой человек знает, что он не очень хорош, тогда как человек насквозь испорченный полагает, что с ним всё в порядке. О том, что это так, говорит нам здравый смысл. Вы понимаете, что значит спать, когда бодрствуете, а не когда спите. Вы замечаете арифметические ошибки, когда голова ваша работает чётко и ясно, делая ошибки, вы их не замечаете». Вы можете понять природу опьянения только трезвым, а не когда пьяны. Хорошие люди знают и о добре, и о зле. Плохие не знают ни о том, ни о другом.